Глава 5 Безопасно ли голодание? По общепринятому мнению, вы должны есть три раза в день и еще два раза в день перекусывать, так что стоит вам хотя бы упомянуть, что вы раздумываете, не отказаться ли от еды на целый день, как идею сочтут безумные и друзья-доброхоты, и родные, и даже профессионалы-медики. Возможно. Они даже прямо скажут вам, что это опасно. Есть ли хоть какое-то рациональное зерно в предположении, что лечебное голодание небезопасно? Больше всего в длительном отказе от еды людей беспокоит, что тело, страдающее от голода, начнет поедать само себя, мышцы сохнутся, здоровье ухудшится, а если вы будете голодать слишком долго — то результатом вашей глупой затеи и вовсе станет смерть. Это беспокойство появилось в основном в тот период, когда с помощью экстремальных форм водного голодания пытались лечить ожирение. В это время сообщалось о нескольких смертях, скорее всего, в результате непредусмотренных побочных эффектов от голодания. Тем не менее, у большинства из нас Есть достаточный запас жира, чтобы безопасно пережить как минимум 40 дней водного голодания, прежде чем начнутся пагубные последствия для здоровья и переход в режим истощения. Период безопасного голодания различается для каждого человека и зависит от процента содержания жира и мышц в теле, запасов питательных веществ и общего состояния здоровья. Если сильно упрощать, то чем больше у вас запасы жира, тем дольше вы сможете голодать, за исключением противопоказаний по здоровью, их мы рассмотрим в этой главе чуть позже. Лишь когда запасы жира в организме окажутся полностью исчерпаны, тело начнет поедать мышцы и мягкие ткани, в том числе органы. Если этот процесс не остановить, то он, в конце концов, завершится смертью. Но, повторюсь, это происходит только после полного исчерпания ваших запасов жира. Поскольку у большинства людей запасы жира значительны, они могут прожить без еды около 40 дней. Впрочем, пожалуйста, поймите одну вещь. Я не рекомендую вам устраивать водное голодание, тем более 40 без наблюдения квалифицированных профессионалов, потому что оно может привести к самым разным осложнениям. Намного безопаснее, полезнее и комфортнее использовать протокол кетоголодания, при котором вы употребляете в пищу от 300 до 600 калорий, в зависимости от мышечной массы, полученных из продуктов, которые будут поддерживать ваш процесс детоксикации. Он запустится после того, как вы высвободите жирорастворимые токсины из жировых клеток. Я надеюсь, что информация, приведенная здесь, убедит вас, что тщательно продуманное намеренное голодание полностью безопасно. Побочные эффекты и польза от голодания Негативные побочные эффекты от голодания различаются у разных людей. Во многих случаях они вызываются жирорастворимыми токсинами, которые выделяются в кровеносную систему после того, как организм начинает сжигать жиры, как топливо. Самые типичные симптомы – головные боли, бессонница, тошнота, боль в спине, несварение желудка, усталость, раздражение на коже, неприятный запах тела, ломота в костях, сердцебиение, слизистые выделения – нарушение зрения и слуха. Самый серьезный побочный эффект от голодания это, бесспорно, дисбаланс электролитов. Эти симптомы обычно проходят, хотя у некоторых людей начинаются еще более значительные осложнения. В этом случае голодание нужно прекратить. Примеры серьезных осложнений. Внезапное падение артериального давления, делирий, Продолжительная гипотермия, слишком быстрый, слишком медленный или неритмичный пульс, сильнейшая слабость, рвота и диарея, приводящие к обезвоживанию, проблемы с почками, подагра, эмоциональный стресс и значительный дисбаланс электролитов. Несмотря на все эти неприятные побочные эффекты, голодание, даже длительное водное голодание, если проводится под наблюдением врачей, все чаще признается безопасным и высокоэффективным методом лечения множества заболеваний, в том числе гипертонии, аппендицита, сердечно-сосудистых болезней, фолликулярной лимфомы, а также отличным дополнением к химиотерапии. Голодание при химиотерапии эффективно потому, что раковые клетки в основном питаются сахаром, сжигаемым посредством гликолиза. Голодая, Вы ограничиваете доступность глюкозы, основного источника энергии для раковых клеток, но при этом у вас все равно остается достаточно кислорода, чтобы усваивать питательные вещества с помощью цикла Крепса, намного более эффективного метода выработки энергии. Но раковые клетки тоже не глупые. У них есть еще одна стратегия выработки энергии – сжигание аминокислоты глутамина, который они добывают из мышц. Некоторые проницательные ученые, например, доктор Томас Сейфрид, используют глутаминовые ингибиторы, чтобы лишить раковые клетки еще большей части получаемой ими энергии и сделать их уязвимыми для химиотерапии. Один из довольно распространенных ингибиторов глутамина, галат эпигалокотехина из зеленого чая, В дозировке около 400 миллиграммов. Если у вас есть друзья или родные, которым предстоит химиотерапия для лечения рака, то знайте, за день до и в день химиотерапии рекомендуется голодание на воде, потому что оно не только значительно ослабит побочные эффекты химиотерапии, но и, скорее всего, улучшит ее эффективность. В идеале водному голоданию должен предшествовать курс кето-голодания, чтобы повысить метаболическую гибкость организма. У многих онкобольных наблюдается кахексия, недостаточный вес, так что эту стратегию нужно применять только с помощью знающего, профессионального медика. Абсолютные и относительные противопоказания для кето-голодания. Большинство людей могут получать пользу от периодического голодания, ограничения времени приема пищи, без особых побочных эффектов, потому что ограничивать калории не обязательно. Но если вы собираетесь придерживаться протокола кетоголодания, он подробно описывается в восьмой главе, то знайте, при следующих заболеваниях и состояниях кетоголодание лучше избегать до тех пор, пока вам не станет лучше. Абсолютные противопоказания. Недостаточный вес. Избегайте любых типов голодания, если ваш индекс массы тела, ИМТ, составляет 18,5 или меньше. Плохое питание. Прежде чем приступать к какому-либо типу голодания, сначала сосредоточьтесь на употреблении более здоровой и питательной еды. Кроме того, избегайте голодания, если вы страдаете расстройством пищевого поведения, например, анорексией, даже если с клинической точки зрения у вас нет недостаточного веса. Беременность и грудное вскармливание. Беременные и кормящие женщины при голодании ставят под угрозу здоровый рост и развитие ребенка. потому что младенец должен постоянно получать от матери питательные вещества. Относительные противопоказания. Будьте осторожны с голоданием, если к вам применимы какие-либо из ниже перечисленных факторов. В данных случаях необходимо тщательное наблюдение со стороны квалифицированного профессионального медика. Возраст. Дети не должны голодать более 24 часов подряд, потому что им нужны питательные вещества для постоянного роста. Если у вашего ребенка ожирение или серьезное заболевание вроде аутизма, программа кетоголодания под руководством квалифицированного медика может принести определенную пользу. Некоторые лекарства Если вы принимаете лекарства и для надлежащего эффекта их нужно принимать с едой, будьте очень осторожны с голоданием. В частности, обратите внимание на лекарства вроде аспирина и метформина, а также любые другие лекарства, которые могут вызывать язву или расстройство желудка. Особенно высок риск, если вы постоянно принимаете лекарства, особенно от диабета или гипертонии. Если при голодании вы примете ту же дозу лекарства, то есть риск, что сахар в крови или артериальное давление упадут слишком сильно. В подобных случаях вам нужно будет найти квалифицированного специалиста, который поможет вам подобрать нужные дозировки в соответствии с режимом кетоголодания. Повышенный уровень мочевой кислоты или склонность к подагре. Голодание повышает уровень мочевой кислоты в организме, потому что почки реабсорбируют больше мочевой кислоты, когда вы не едите. У большинства людей проблем с этим не возникнет, но если у вас подагра, лучше будет проконсультироваться со знающим профессиональным врачом. Подведем итог. Несмотря на распространенные заблуждения, у среднестатистического человека Запасов жира хватит, чтобы выдержать примерно 40 дней без пищи. При голодании действительно часто наблюдаются побочные эффекты – головные боли, бессонница, тошнота, боль в спине, несварение желудка, усталость, раздражение на коже, неприятный запах тела, ломота в костях, сердцебиение, солизистые выделения, нарушения зрения и слуха. Обычно эти эффекты быстро проходят, они вызываются токсинами, высвобождающимися из жировой ткани. Если у вас начались более серьезные побочные эффекты, внезапное падение артериального давления, делирий, продолжительная гипотермия, слишком быстрый, слишком медленный или неритмичный пульс, сильнейший упадок сил, рвота и диарея, приводящие к обезвоживанию, проблемы с почками, подагра, эмоциональный стресс или значительный дисбаланс электролитов, голодание нужно срочно прекратить. Водное голодание помогает при лечении рака, в частности, за день до и в день химиотерапии. Если у вас недостаточный вес, вы плохо питаетесь, беременны или кормите грудью, то вы должны избегать любых видов голодания. Дети, пациенты, регулярно принимающие лекарства и люди, склонные к подагре, должны голодать только под наблюдением медика.